Не так-то просто полностью расслабиться перед смертельным боем. Не слишком добавляло уверенности и ощущение того, что за каждым движением противников наблюдают десятки людей. Происходящее казалось смесью сюрреального сна и пошлого американского боевика, но уж никак не частью реальной жизни. «Так, ну-ка, хватит», — оборвал себя Алекс. «Не с таким настроем нужно вступать в схватку». Совсем не с таким. Мне кажется, сенсей все-таки зря запретил игры с раздвоением личности. Работало это или нет, но страха я точно тогда не испытывал. Он взял себя в руки и полностью расслабился. Забавно получилось, задумчиво проговорил Шрам. Случайная встреча в переулке, и вот спустя пару недель мы уже деремся насмерть. Он демонстративно размял шею. Судьба. Алекс промолчал, внимательно оглядываясь по сторонам, чтобы заранее подготовить план предстоящей схватки. Крыша корпуса была огорожена бетонным бортиком не больше метра высотой. Помимо этого, в центре крыши находилось что-то вроде остого трехэтажного строения с остатками проржавевших строительных лесов. Непонятно, кому понадобилось отстраивать что-то подобное, но судя по качеству постройки, Ее поставили значительно позднее всего комплекса. Возможно, эту штуку даже возвели специально для боев, чтобы повысить их зрелищность. «Что ж, если что-то пойдет не так, будет куда бежать», – логично предположил он. «А вообще, надо было тебя убить еще тогда в парке», – вздохнул Шрам. «Сколько проблем бы избежал». «В любом случае, здесь все кончится». «Да» согласился Алекс. Здесь все кончится. Он не стал ждать нападения рептилоида и взял инициативу в свои руки. Тактика и сила шрама уже были известны, план действий разработан и оставалось только действовать. Боли нет, смерти нет, есть только этот момент. Он ощутил, как ускорилось его восприятие. Зона внимания мгновенно расширилась, а чувства обострились. Алекс приблизился к рептилоиду так быстро, что тот даже не успел среагировать. Удар по лицу прошелся удивительно четко. Алекс даже замешкался на доли секунды, и это стоило ему инициативы. Следующий удар рептилоид блокировал, тут же доказав, что может двигаться с такой же скоростью. Очевидно, первый удар шрам пропустил просто потому, что не ожидал от противника такой прыти. Алекс нанес еще несколько ударов руками, но ни один из них не достиг цели. В то же время он с легкостью избежал ответной атаки рептилоида, подкрепленный плевком ядовитой слюной. Следующий плевок вынудил его закрыть лицо рукой и дал шраму возможность нанести удар в слепое пятно, находящееся чуть ниже поднятой руки Алекса, точно в подбородок. Вынужденно разорвав дистанцию, Алекс сплюнул солоноватую от крови слюну и вытер рот рукой. На рукаве футболки осталась красная полоса. Губы лопнули. Как-то отвлеченно подумал он, вновь ренувшись навстречу рептилоиду. Сейчас уходить в защиту никак нельзя, только нападать. Алекс блокировал несколько быстрых ударов руками и тут же рухнул, как подкошенный на спину, уворачиваясь от очередного плевка. Если эта зеленая гадость попадет в лицо, через раны мгновенно войдет в кровь. И все, считай труп. Рептилоид прыгнул сверху, намереваясь придавить весом тела и уже тогда со смаком выдать очередную порцию яда, но Алекс встретил противника двумя ногами и с легкостью отшвырнул от себя. «Я сверну тебе шею!» – прошипел шрам, поднимаясь на ноги. Странно, но Алексу на секунду показалось, будто кожа шрама даже немного позеленела. В этот момент тот окончательно стал похож на ящерицу. «Игра света?» – логично предположил он – и ответил с привычной злостью. «Попробуй!» «Нет, так не пойдет», тут же опомнился Алекс. «Нужно держать себя в руках. Боли нет, смерти нет. Есть только этот момент». Рептилоид перешел в нападение. Алекс с легкостью блокировал его удары, но теперь это оказалось неожиданно болезненно. «Какого черта?» удивился Алекс, продолжая биться с рептилоидом. Он что, стальные пластины под кожу запихнул? Удары шрама становились все жестче и жестче. И несмотря на то, что Алекс мог драться с ним на равных, каждый блок давался ему тяжелее предыдущего. Усилившееся внимание позволило Алексу заметить неожиданный и очень неприятный факт. Руки шрама действительно позеленели. А в следующий момент рептилоид извернулся и вскользь провел рукой по его груди. «Какого черта?» Алекс отскочил, почувствовав, как на груди расплывается теплое пятно. Короткий взгляд на рептилоида подтвердил догадку. Его руки не просто позеленели, а покрылись жесткой чешуей. Пальцы же шрама теперь же украшали пугающе длинные желтые когти. «Что такое?» – насмешливо поинтересовался шрам. «Поцарапался!» Он поднес лапу к лицу и провел по когтистому пальцу раздвоенным языком слизовая кровь. «Нет, так мне его не одолеть», – отчетливо понял Алекс. «Чертов мутант! Придется пользоваться запасным планом». Он развернулся и побежал к двухэтажному строению. «Бежать вздумал!» – раздалось за спиной. Алекс промолчал, экономя силы. К тому же он не считал это бегством всего лишь маневр как говорил Сунь сунзи тот кто пускает в ход маневр безграничен подобно небу и земле в общем он довольно логично думал что грамотная тактика определенно повышала его шансы на победу он бежал по крыше чувствуя как рептилоид следует за ним вместо того чтобы оглядываться на преследователя он внимательно присмотрелся к выставленным вокруг небольшого строения лесам одна из труб располагалась чуть выше двух метров и Алекс не преминул воспользоваться ей. Ускорившись, он прыгнул на трубу, ухватился за нее руками и махнул ногами, чтобы сделать солнышко. Благодаря Сатори, ему хватило инерции, и, крутанувшись вокруг трубы, Алекс отпустил руки во второй половине оборота. Рептилоид не ожидал ничего подобного и получил удар двумя ногами в грудь просто чудовищной силы. Его отбросило на несколько метров и протащила по поверхности крыши. Алекс поспешно поднялся на ноги, но вместо того, чтобы продолжить атаку, полез по строительным лицам наверх. «Каким бы мутантом ты не был, это моя территория», – подумал он. «Как любил, говорить сен тренировка никогда не предаст, а уж прыгать я действительно умею». Шрам удивительно быстро оклемался от удара и уже следовал за ним, но теперь Алекс не боялся его когтей. Он прыгал между стальными трубами, будто бешеная мартышка. Крутился вокруг них, добавляя ударом инерции, прятался, чтобы избежать чудовищных по силе ударов рептилоида. Частью сознания он успел подметить, что на стальных трубах оставались приличные вмятины после каждого удара шрама. Если бы не усилившиеся благодаря Сатори реакция, даже один пропущенный удар, Мог стоить Алексу сломанной кости. Похоже, чешуя рептилоида становилась все крепче и крепче, в то время как Алекс постепенно терял концентрацию Сатори. Нужно было действовать, пока не стало слишком поздно. «Его лицо не покрыто этой прочной чешуей», – подметил Алекс. «Возможно, и остальное тело тоже. Надо воспользоваться этим». Он прикрылся рукой от очередного плевка рептилоида, крутанулся вокруг вертикальной трубы и нанес удар ногой в лицо. шрам подставил локоть, тут же оттолкнулся от стены и прыгнул на Алекса, целясь когтями в шею. но в этот раз алекс не стал уворачиваться перехватил когтистую лапу рептилоида и силой дернул на себя. Рептилоид ухватился за трубу чтобы не вылететь с лесов, и тут алекс сам прыгнул на противника, предварительно присмотрев торчащую на десятых сантиметров трубу Он рассчитал все таким образом, чтобы насадить на нее противника. И у него это получилось. Труба вошла в спину рептилоида, и тот взвыл от боли. Алекс ухватился руками за трубы и столкнул шрама с лесов вниз. Разумеется, падение с высоты в несколько метров не нанесло тому существенного ущерба, чего нельзя было сказать о ране в спине. Рептилоид поднялся на ноги и взревел от ярости. Несмотря на полученные раны, энергии у него точно не убавилось. «Черт, что же с ним делать?» – зло подумал Алекс. «Надо оторвать одну из этих труб без оружия никак не обойтись». Прежде чем он сделал это, шрам силой ударил в основание стальной конструкции. Алекс почувствовал всем телом, как затряслись и без того пострадавшие леса. Следующий удар вынудил его поспешно залезть на крышу постройки, чтобы не быть погребенным под стальными трубами. А затем вся конструкция из труб с жутким грохотом рухнула вниз. «Посмотрим, как ты теперь попрыгаешь!» зло рявкнул Шрам. «Чертов мутант!» устало подумал Алекс, и тут его взгляд заприметил оставшуюся от лесов стальную трубу. «Вот и оружие!» Схватив ее и взвесив на руке, он удовлетворенно улыбнулся но ну, сейчас ты у меня получишь. Я тебе медленно переломаю все кости за Славика. Ну же, иди сюда! Рептилоид подскочил к постройке и проворно полез наверх, просто-напросто вставляя когти в бетон. Алекс дождался, пока рептилоид преодолел две трети пути, встал к нему спиной и прыгнул сальто назад, прогнувшись всем телом. держав в двух руках трубу, он использовал всю инерцию, и нанес сильнейший удар по голове противника. В последний момент шрам успел среагировать и немного отклониться в сторону. Удар попал в плечо. Раздался хруст, и рептилоида буквально смело вниз. Алекс приземлился рядом и тут же нанес еще несколько ударов трубой, но противник ухитрился отбить их здоровой рукой. Покрытая чешуей рука от встреч с остальной трубой явно не страдала. Алекс отступил на несколько шагов и немного перевёл дыхание. «Я выигрываю?» – напряжённо подумал он. «Нет, расслабляться ещё ра...» И тут у него в глазах потемнело. С трудом удержав равновесие, опёршись на трубу, он попытался восстановить зрение. «Неужели меня выкинуло из Сатори?» «Нет, я же контролирую себя. Боли нет, смерти нет» то это с тобой?» Сквозь туман услышал он голос шрама. Алекс на ватных ногах сделал пару шагов назад, надеясь избежать атаки рептилоида, но тот и не думал нападать. «Потемнело в глазах», — продолжил рептилоид. «Это означает, что мой яд уже попал тебе в кровь. И сейчас разносится по всему организму. Сам понимаешь». Достаточно лишь маленькой царапинки. Алекс запоздало понял, что именно имел в виду рептилоид. Ну, конечно же, не всегда имея возможности увернуться от плевков, Алекс бездумно подставлял под них руки и другие части тела. И все было в порядке до тех пор, пока рептилоид не расцарапал его когтями. «Черт, неужели я проиграл и теперь умру от отравления?» В ужасе подумал Алекс. «Сука!» Он рванул вперед, справившись со слабостью в ногах, но сделал всего лишь шаг и застыл в изумлении. Между ним и рептилоидом появился Славик. Он выглядел точно так же, как в ту злосчастную ночь. «Славик?» «Здорово!» Парень подошел к нему и протянул руку, чтобы помочь подняться на ноги. Алекс опасливо коснулся его, опасаясь, что рука пройдет сквозь призрака. Но ничего подобного не произошло. Рывок, и вот он уже стоит на ногах. «Ты живой?» – окончательно смешался Алекс. «Нет, конечно». Славик кивнул на рептилоида. «Он же убил меня, ты забыл?» Только тут Алекс заметил, что противник застыл, будто статуя. «Что тут происходит вообще?» Славик подошел вплотную к шраму и заглянул ему в лицо. «Вот этот урод убил меня, а сейчас, по ходу дела, и тебя убьет. Вот что происходит». «Так ты галлюцинация?» – догадался Алекс. Парень обернулся и подмигнул. «Ага». «Значит, я точно скоро умру», – с грустью подумал Алекс. Апатия накатывала волнами, и каждая из них была сильнее предыдущей. «Наверное, мое тело уже лежит где-то там на крыше». «Эй, ну хватит!» Славик оказался рядом с ним и отвесил чувствительную пощечину. «Помирать он тут вздумал! А кто мстить за меня будет?» «Действительно, что это я?» Алекс почувствовал себя значительно бодрее. «Даже если я умираю от отравления, то почему бы не забрать его с собой?» Несмотря на отступившую слабость, с окружающим миром начало твориться что-то странное. Алекс видел его то в красных, то в синих тонах. А затем небо стало переливаться всеми цветами радуги. Славик и рептилоид исчезли, зато перед Алексом появился красный дракон. «Ты помнишь меня? Я Рон Тиан!» «Еще бы!» – удивленно ответил Алекс. «Но что ты тут делаешь?» Я решил вмешаться, когда почувствовал, как из тебя утекает жизненная сила, и вытянул тебя сюда. Алекс осмотрелся по сторонам, но теперь вокруг них была лишь пустота. Куда сюда? Ты уже был здесь в прошлую нашу встречу. У вас это называется астралом, пояснил дракон. Не волнуйся, время здесь течет гораздо медленнее. В реальном мире пройдет всего несколько секунд прежде чем ты вернешься». «Лучше поздно, чем никогда», – подумал Алекс, все еще чувствуя себя не совсем в своей тарелке. «Значит, Славик действительно лишь галлюцинация», – огорченно констатировал он. «Но откуда ты знаешь о нем?» «Вытащил воспоминания из твоей головы», – спокойно пояснил дракон. «Я же дух-хранитель все-таки». «Но зачем?» Решил напомнить тебе, за что ты дерешься. Смерть за смерть – это правило драконов. «Да», – сжал губы Алекс, «но я отравлен и вряд ли смогу сделать что-либо». «Это не проблема. Я дам тебе немного своей силы. Она выжжет яд. Но насчет последствий ничего сказать не могу. Наша сила очень специфично влияет на людей». «Отлично!» мне требуется твое согласие повторил дракон ты уверен что готов к этому да торопливо сказал алекс я согласен отлично удовлетворенно сказал дух хранитель вытяни руку алекс вытянул руку и дракон тут же опустился на нее вцепившись когтями в кость боль пронзила руку постепенно распространяясь по всему телу вокруг него заплясал огонь Но прежде чем Алекс окончательно провалился в него, где-то на грани зрения появился черный тигр. «Стой!» – пробасил он. «Не делай этого! Ты совершаешь огромную ошибку!» А в следующий момент Алекса проглотило пламя. Он открыл глаза и встретил взгляд рептилоида. Шрам дышал ему в лицо кисловатым запахом яда и медленно проводил когтистыми пальцами по его щеке, оставляя неглубокие царапины. «Пришло время умирать!» – прошипел рептилоид. Алекс не чувствовал боли от порезов. Все его тело горело в агонии, пожираемое пламенем силы дракона. Это было нечто среднее между чудовищной мукой и жутким экстазом. Потеряв концентрацию, он выпал из сатори, но сейчас мог обойтись и без этой техники. «Эй!» – неожиданно нахмурился рептилоид. «А почему у тебя глаза красными стали?» Алекс медленно провел языком по острой кромке когтя, оставив на нем кровавый след и усмехнулся. «Это огонь!» Рептилоид застыл, удивленно глядя ему в глаза. Алекс отлично знал, что сейчас шрам в них видит. Он и сам чувствовал обволакивающее его разум безумие. «Кровь!» Алекс сладко причмокнул. «А ведь она у вас тоже красная, да? Или зеленая? Вот бы посмотреть! Ты же не будешь против?» Рука рептилоида дернулась, оставив глубокую царапину на щеке, и по шее Алекса потекла кровь. «Заткнись!» «Не могу!» Немного виновато промурлыкал Алекс. «Я так долго молчал, но я проснулся, и теперь начну познавать мир!» Он игриво обхватил губами чешуйчатый палец и резко сжал челюсти. «Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Рев рептилоида больше походил на виск. «Невкусно!» – скорчил обиженную мину дракон и выплюнул откушенный палец. «Ух ты! А она ведь красная!» Шрам в ужасе оттолкнул его от себя, но Алекс даже не пошатнулся, оставшись стоять на месте. «Не пугайся!» – осклабился он. «Наш урок биологии только начался! Мне еще многое предстоит о тебе узнать!» Рептилоид взревел и кинулся на него попытавшись ударить когтями в лицо, но алекс перехватил его руку и тут же ударил в основание локтя сломав ее. шрам плюнул алексу в лицо, но он с легкостью увернулся и ударом ноги отшвырнул рептилоида от себя пожалуй пора заканчивать усмехнулся алекс, но смог сделать лишь шаг ощущение силы неожиданно пропало, оставив лишь слабость и пустоту «Ох!» – схватился за голову дракон. «Что это было? Я будто спиртного перебрал. Правда, до такой степени опьянения вроде бы в жизни не напивался». Алекс посмотрел на стоящего перед ним рептилоида. Обе руки шрама сильно пострадали и двигались с огромным трудом, но, несмотря на это, рептилоид тут же уловил слабость противника и вновь атаковал. Удары были так быстры, что Алекс не успевал реагировать, отступая шаг за шагом. Наплевав на боль, рам дрался в полную силу, используя безвольно болтающуюся руку, словно плеть. «Черт! Нужно срочно восстановить Сатори!» Алекс отпрыгнул в сторону и сплел пальцем нужную фигуру. «Боли нет, смерти нет, есть только этот момент!» Теперь Алекс вновь мог успевать за движениями рептилоида. С легкостью уходя от ударов ногами и плевков, он выбрал подходящий момент и провел серию ударов по травмированным местам. Сразу после этого свалил его подсечкой и тут же прыгнул сверху, проведя захват. Резкий рывок, и рептилоид рухнул на крышу со свернутой шеей. за славика тихо сказал Алекс и устало опустился на колени. Оставалось надеяться, что сломанная шея является достаточным условием для победы. «Победа присуждается клубу «Рыжий дракон», — услышал он крик судьи, очевидно транслируемый на крышу через динамики. «Нужно скорее узнать, как там Костя», — думал он, ожидая, пока откроют люк, и как следует обдумать все произошедшее.